глава двадцать пятая. Ночь оказалась долгой и бессонной. Дина ворочалась сбоку-набок, кусала губы, помнящий дурманный вкус поцелуев Демьяна, вглядывалась в полумрак и думала, думала. От мыслей голова шла кругом. А верные ответы на те вопросы, что себе задавала, так и не находились. Она всегда знала одно. Самое главное в жизни — близкие люди. Родители, дети. Но как так вышло, что этот мужчина, чужой и непонятный, тоже стал что-то для нее значить? Как из нежеланного стал интересным, а потом и чем-то большим? Это пугало, вгоняло в смятение. Дина не знала, что ей делать, а совета попросить было не у кого. Никто же не знает о том запутанном клубке, в который сплелись их с Ростоцким отношения. Разве что Иван, но едва ли он станет обсуждать с ней такие вещи, да она и сама не рискнула бы с ним об этом заговаривать. Нужно потерпеть совсем немного. Маму кладут в больницу уже сегодня. Затем операция, а после родители уедут, и бумаги о разводе будут подписаны. А сейчас надо быть сильной, не позволять эмоциям брать над собой верх и держаться подальше от Демьяна Ростоцкого. Вот только как держаться подальше от того, с кем живешь в одной квартире? Так и не сумев заснуть, Дина вошла во всемирную сеть со смартфона и снова один за другим принялась открывать сайты, на которых были статьи о владельце модного дома. Сейчас она заметила то, что ей не бросилось в глаза, когда изучала эти материалы в первый раз. Нигде не было официальных заявлений Ростоцкого о том, что он действительно встречается с Маргаритой Ринальдзе и планирует их дальнейшую семейную жизнь. Скорее, речь шла о том, что их нередко видели вместе, в каких-либо общественных местах. В целом же информация вполне могла быть домыслами журналистов, которые, как и сама Дина, сделали выводы о том, что человеку с его родом деятельности крайне выгодные отношения с дочерью знаменитого итальянского модельера и бывшей модели российского происхождения. Разозлившись на саму себя за то, что занимается этими поисками, она отложила мобильный телефон и закрыла глаза. Подсветка экрана погасла, но сон по-прежнему не шел. То и дело вспоминалось все, что произошло, когда Демьян вернулся домой и застал ее в гостиной. Его горящий взгляд, нетерпеливые губы, руки, требовательно скользящие по ее телу. Да у него как будто предохранитель сорвало. Столько страсти, жадно, неистовой. Неужели этот его порыв и в самом деле вызвала сама Дина, или ему в эти минуты было все равно, кого целовать? Ох, если бы она хоть немножко получше разбиралась в мужчинах. Но, увы, в ее личной жизни был только один человек, отношения с которым так резко оборвались по его инициативе. Вспомнился последний разговор с Богданом. Было так больно. Еще мгновение назад ты полностью и безоговорочно веришь кому-то, а он несколькими словами ломает и все твое доверие, и любовь, и надежду. А ведь художник никогда не говорил ей, что любит. Встречался с ней, проводил время, говорил комплименты, но этих заветных слов с его губ так и не слетело. Должно быть, на самом деле не любил, а она даже не задумывалась об этом тогда. Или просто не хотела думать и анализировать, подсознательно боясь разочарования. Дина заснула только под утро. Когда встал, оказалось, что Ростоцкий уже уехал по срочным делам. Позавтракав вместе с родителями, в присутствии которых приходилось натягивать на лицо улыбку, она помогла маме собрать вещи и вызвала такси, чтобы ехать в больницу. Пока обустраивались в оказавшейся довольно уютной палате и знакомились с соседкой, папа отправился в ближайший магазин купить фруктов, о которых в суматохе совсем забыли. «Динчик, а ты почему обручальное кольцо не носишь?» Спросила вдруг мама. «И Демьян, смотрю, без него. Все у вас, молодых, не как в наше время было. Я до сих пор помню, как то я делаю его на пальце крутила, любовалась каждую свободную минутку, гордилась, перед подружками хвасталась, что замужняя теперь. «Ой, мам, ты же знаешь, я не слишком-то люблю украшения», отозвалась Дина. «А вот здесь прокол. не она, ни Ростоцки даже не вспомнили про кольца». Но покажешь хоть. Покажу. Пришлось дать обещание. Но не таскаю же я его постоянно с собой. Дома лежит. Демьян. После вчерашних посиделок с Иваном в баре трещала голова. Но еще хуже похмелья были мысли о том, что последовало, когда он из этого самого бара вернулся. Уж лучше бы переночевал у себя или у Серова в самом-то деле. Что на него вчера нашло? Набросился на нее, как подросток, не знавший женщин или как тот, кто вернулся из дальнего плавания, сам от себя ничего подобного не ожидал. Ведь даже после того утра, когда понял, что его по-мужски тянет к Дине, держал себя в руках и не собирался брать курс на сближение. Слишком многое стояло между ними. Демьян до сих пор не мог быть уверенным в том, что она не аферистка, которая сначала незаконно вышла за него замуж, а затем решила воспользоваться его и своим положением, чтобы превратить этот брак в настоящий. Ведь ей нужны деньги и крыша над головой, Больная мать, ребёнок. Всё это требует финансовых вложений. Хотя надо отдать ей должное. Дина пока ещё ни разу не попросила у Ростоцкого денег. Только работу. И с работой этой она вполне справлялась. Марко Ринальди ею доволен. Конфликтов с остальными сотрудниками тоже не случалось. Разве что ирен как обычно, выказала своё недовольство тем, что все обязанности секретаря снова легли на неё. Да и новенькую сотрудницу время от времени подменять приходилось а еще Маргарита, черт бы ее, побрал. Будто угадав на расстоянии, что он вспомнил о ней, она позвонила. Демьян ответил. В трубке раздался захлебывающийся эмоциями голос. Монолог собеседницы, как обычно, был полон претензий. За его невнимательность, за то, что не проводил с ней столько времени, сколько ей хотелось. Как та длинноногая девчонка-подросток, которую он знал, стала такой? Когда это началось? Что было причиной? джозеп Ринальди винил себя. Львиную долю жизни этого человека занимала работа, поэтому он почти не занимался воспитанием дочери, а ее мать, как оказалось, возненавидела Маргариту из-за того, что забеременев, пожертвовала модельной карьерой. А итальянец на ней так и не женился, разве что ребенка признал и обеспечил. Всю злость на него и свои порушенные планы на жизнь она обрушила на девочку. Маргарита с ранних лет слышала о том, что ее появление испортило фигуру женщины, которая произвела ее на свет, сбросила ту с подиума, заставила модельное агентство вычеркнуть ее имя из списков, а людей, которые прежде восхищались ею, забыть о ней, переключившись на других звездочек, вспыхнувших на небосклоне индустрии моды и красоты. Ненужная собственной матери, чью любовь так и не смогла заслужить, она искала другой объект для привязанности. И нашла. Им стал Демьян Ростоцкий. Но тогда он не думал, куда их это заведет, просто пожалел ее, а еще восхищался ее отцом. Такой интересный человек, лично построивший целую империю, просто не мог не вызывать зависти и желания когда-нибудь стать таким же. Кроме того, он очень помог Демьяну однажды, и тот начал чувствовать себя его должником. Вот только этот долг, а с годами ставший почти неподъемным бременем, пришлось отдавать не столько самому Ринальде, сколько его дочери Маргарите.